Один из вновь присоединившихся, его представили нюкту как знаменитого писателя Виктора Гюго, развязал свой мешок, в котором оказались дрова для растопки. На некоторых досках еще поблескивали петли или латунные ручки. Еще у упыря нашлась металлическая зажигалка. Вскоре все расселись у костра. Поглядывая на зеленоватую луну, они отпихивали друг друга от огня, переругивались, иногда даже царапались и кусались. «Скоро ляжем спать, а когда Луна уйдет, отправимся в Гульгейм», сказал герцог Вестминстерский. «Всего-то девять-десять часов бега. К следующему восходу Луны доберемся. Вот то строим тогда праздник, а? В честь того, что ты станешь одним из нас». «И это не больно», сказал достопочтенный Арчи Бальтфицкий. «Ты даже не заметишь. И потом представь, каким ты станешь счастливым». И они принялись рассказывать, как чудесно и замечательно быть упырем. Сколько всего они схрупали своими мощными челюстями. Один упырь добавил, что им не страшны болезни. Неважно, от чего умер ужин, они преспокойно могут его слопать. Другие описали самые интересные места, где побывали. В основном катакомбы и чумные ямы. «Чумные ямы — сытная штука», — сказал император Китая, и все закивали. Они рассказали Никту, откуда у них имена, и пообещали, что как только он станет упырем, получит такое же. «Но я не хочу быть упырём!» «Придётся!» <смех> — весело ответил епископ Батта и «Или так, или эдак. Со вторым способом больше, мороки Если тебя начнут есть, быстро потеряешь сознание, уже никакого тебе удовольствия». «Вот и не надо об этом». — сказал император Китая. — Лучше сразу стать упырем. Мы ничего, ничегошеньки не боимся. Услышав это, все упыри у костра из гробовых досок завыли, заворчали, запели, закричали о том, какие они мудрые и могучие, и как славно ничего не боятся. Из пустыни донёсся звук, похожий на вой. Упыри злопотали и сгрудились поближе к огню. «Что это было?» — спросил Никт. Упыри покачали головами. «Что ты там, в пустыне?» — прошептал один. «Тихо, а то оно нас услышит!» И все упыри ненадолго замолчали. Правда, очень быстро они забыли про что-то и завели любимую упырью песню с отвратительными словами и ещё более отвратительным смыслом. Там перечислялось, какие части гниющего трупа нужно есть и в каком порядке. «Я хочу домой!» — сказал Никт, когда в песне доели последние кусочки. «Мне здесь не нравится!» «Клупыш, что ты так волнуешься?» — сказал герцог Вестминстерский. «Клянусь тебе, как только ты станешь одним из нас, ты даже забудешь, что у тебя был дом». «Я вот совсем не помню, как жил до того, как стал упырем», сказал знаменитый писатель Виктор Гюго. «Я тоже», сказал император Китая. он сказал 33-й президент США. «Ты войдешь в число избранных, мудрейших, сильнейших, храбрейших существ на свете», сказал епископ Батта и Уэллса. Никто не был высокого мнения ни о смелости упырей, ни об их мудрости. Правда, они оказались очень сильными и ловкими, а он убежать не мог. Догонят мгновенно. Далеко в ночи опять раздался вой, и упыри придвинулись еще ближе к огню, шмыгая носом и переругиваясь. Никт прикрыл глаза. Ему было очень плохо, он скучал по дому и не хотел превращаться в упыря. Он думал, что от волнения не заснет, но сам не заметил, как погрузился в забытье. Его разбудил громкий и злобный крик почти в самое ухо. «Ну, так где они, а?» Никто открыл глаза и увидел, что это епископ Батой Уэлса кричит на императора Китая. Судя по всему, ночью несколько упырей исчезли, просто пропали. Почему и куда, никто не знал. Остальные занервничали и быстро свернули лагерь. 33-й президент США поднял Никта и закинул себе на плечо. «Под небом цвета дурной крови», Упыри сошли с каменистого склона на дорогу и направились в Гульгейм. Сегодня утром они вели себя куда тише, как будто, во всяком случае, так показалось никто. За ними кто-то гнался. Около полудня, когда мертвоглазое солнце зависло над головами, упыри остановились и сбились в кучу. Высоко в небе, в потоках воздуха, парили ночные имверзы. Целые дюжины. Мнения упырей разделились. Одни считали, что ночная пропажа случайна. Другие были уверены, что кто-то, возможно, Мверзи, на них охотится. Согласились они только на том, что стоит вооружиться камнями, чтобы кидать в ночных Мверзи, если те спустятся. Упыри принялись набивать карманы костюмов и манти щепнем. Снова раздался вой, и упыри переглянулись. Он был громче, чем прошлой ночью, и ближе. Низкий, похожий на волчий. «Слышали?» — спросил лорд-мэр Лондона. «Не-а!» сказал 33-й президент США. «Я тоже не слышал!» — сказал достопочтенный Арчи Бальтфицхи. Вой прозвучал снова. «Надо прорываться домой!» — сказал герцог Вестминстерский, поднимая большой булыжник. Перед ними на скалистом отроге выселся город-кошмар, Гульгейм. Упыри бросились в ту сторону. «Мверзи спускаются!» — прокричал епископ Бата и Уэлса. «Бей воров камнями!» Никт наблюдал за происходящим снизу вверх, подпрыгивая на спине 33-го президента США. Колючим песком с дороги ему сыпало в лицо, но он услышал крики, похожие на орлиные, и опять попросил помощи на языке ночных мверзей. На сей раз ему не помешали, хоть Никт и сомневался, что кто-то услышит его среди криков мверзей и ругательств пырей, которые яростно швырялись камнями. Никт снова услышал вой. Теперь справа. «Там дюжины этих паскудных тварей!» — мрачно сказал герцог Вестминстерский. 33-й президент США передал Никто знаменитому писателю Виктору Гюго. Тот сунул мальчика в мешок и закинул на плечо. Никто оставалось радоваться, что мешок пахнет лишь опилками. «Отступают!» — закричал какой-то упырь. «Смотрите, улетают!» «А ты, матрик, не тревожься!» — прозвучал за мешковиной голос, кажется, епископа Бата и Уэллса. «Гульгейми, ничего такого не будет. Наш Гульгейм...» а он неприступный».